Возможность третья – Рюрик Абодритский. Есть версия, что Рюрик – представитель княжеского рота западнославянского племени Абодритов, а его имя восходит к слову Рарак, то есть «сокол». Основной аргумент склонных так считать – сокол был гербом ранних Рюриковичей, а в слове о полку Игореве князей называют «соколами» и «соколятами». Племя же западных славян Абодритов считало сокола своим тотемом. Абодриты или бодричи, то есть люди, живущие в бассейне Одры. Германцы называли эту реку Одер. Само их название происходит то ли от Одры, то ли от мифологического предка Ободра. Это был большой союз племен, обитавший в междуречии Одера, Одра, и Лабы, Эльбы, на территории восточных земель современной ФРГ. В союз входили Вагры, самое западное племя Абодрийского союза, Палабы, жившие по реке Лаби, собственно, ободритый бодрищи и Варновой или варны, обитавшие на реке Варнов. Каждая из этих племен управлялась своими вождями, князьями, имела своих богов и свои городища. У варнов столицей был Стадгард, который немцы называли Адельбург, буквальный перевод слова Старгород. У палабов это был Ратибор, немецкий Рыцебург или Рыцисбург. Столицей абодритов был Велиград, который немцы называли Михеленбургом или Мекленбургом, а датчане – Реригом. Абодриты хорошо известны в Европе, потому что принимали активное участие в саксонских войнах Карла Великого. Войны эти тянулись добрых три десятилетия. Упрямые саксы никак не хотели покоряться. Одного абодритского короля по имени Вицин, возможно, вышен сакса убили, заманив засаду где-то в верховьях Эльбы. Его преемник Драшка, он же Траска, Тряска или Драгавит в 798 году нанес Саксон такое поражение, что им пришлось в очередной раз заключать перемирие с Карлом Великим. Но позже Абодриты восстали против своего же вождя, и Дражка бежала из страны. А датчане сыграли свою игру. Король Гудфрид Датский Готфрид, у немцев. выступил против Карла Великого. Абодриты были союзниками императора, а их главный город Велиград – конкурентом Хидебю. Гуфрид взял штурмом Велиград Рерик, пленил и повесил князя Гоцлава, гослова Готлиба или Годилейба. Город он разрушил, а всех полезных жителей ремесленников и купцов, переселил в уже известную нам Хедебию. Драшка тоже был разбит в двух сражениях. Абодриты начали платить дань. Но в 810 году погибли и Драшка, и Готфрид, после чего Абадриты отбились от дачан, перестали платить им дань и стали опять союзниками каролингов. После распада империи ободриты платили дань восточно-франкскому, то есть германскому королевству. Но и ему они перестали платить дань в 930 году. Дальнейшая история ободритского союза получается грустной. Христианство они принимали с трудом, с постоянными войнами и отступлениями. В результате у разрозненных племен не было никакой объединяющей идеи, и они проигрывали войну за войной немецким князьям. Кроме того, германцы превосходили их в материальной культуре. Они многое заимствовали на юге Европы, на землях Рима. Заимствовать могли бы и славяне. Чехам и полякам это вполне удавалось, но, опять же, это требовало христианизации. В итоге продолжительные войны с христианскими немецкими феодалами-рыцарями, крестоносцами к середине 12 века Северная Палабия, включая земли Бодричей и Лютичей, было завоевано христианами. На славянских землях было организовано множество различных уделов. В том числе это была Мекленбургская марка, впоследствии Великое Герцогство Мекленбург, включенное в Священную Римскую империю Германской нации. После присоединения этих земель к империи начался процесс христианизации и постепенного онемельчивания бодритов. Палапский славянский язык постепенно вытесняется немецким, особенно в городах. Дело производства требовало письменного немецкого. Палапский задерживается в деревнях, особенно у рыбаков, охотников, сборщиков хвороста и углежогов. На острове рюген древняя славянская руяна, Палапский исчезает к 15 веку, а в регионе Венланд, Дровена, Палапский диалект просуществовал до 18 и даже начала 19 века. Не стоит считать, что славяны стребили и что с ними поступили так уж нехорошо. Современные немцы на добрую треть – анимеченные славяне и, кстати говоря, ничуть этого не скрывают. Миклинбургом, бывшим Михеленбургом, бывшим Велиградом, бывшим Реригом правили потомки славянской династии Миклотов. Сам Миклот до конца воевал с немцами и погиб в августе 1160 года при атаке на немецкий обоз. Тогда князю было уже 70 лет. После гибели старшего сына Миклота Версислава, второй его сын Прибыслав II, 1160-1178, присягает герцогу Саксонии и Баварии из династии Вельфов Генриху Льву. Он-то и становится основателем Мекленбургской, княжеской и герцогской династии, которая правила бывшими землями абодритов до 1918 года. Так что абодриты никуда не исчезли, они просто онемечились и даже сидели на престоле собственной земли. Были ли абодриты соколами – Хронист Адам Бременский в XI веке писал «Славянских народов существует много, среди них наиболее западные вагры, живущие на границе с трансальбингами, их город лежащий у моря Олденбург, затем следуют ободриты, которых теперь называют реригами, а их город Магнополис». Деятель чешского национального возрождения Павел Шафарик читал рерик как рарок, а название народа рерики как рарожане. Шафарик указывал, что слово «рарок» По-польски один из видов сокола – балабан. Есть деревня Рарок в Полоцкой земле и есть много птичьих названий славянских городов и замков – орел, сокол, ястреб и так далее. Но и такой серьезный ученый, как Александр Федорович Гильфердинг, предполагал, что Рарок было славянским именем крепости Рерик. Некоторые романтически настроенные ученые полагали, что Рерик Сокол было прозвищем Абадрийского князя Драшка и в его честь названа была столица Абадритов и что Рерики Соколы было вообще вторым названием Абадритов. Было даже предположение, что прозвище Рерик могло быть родовым в семействе Абадрийских князей родичей Рюрика. Посол немецких императоров, австрийский немец Герберштейн, в первой половине 16 века был в Москве. Он едва ли не первый в германоязычном мире ознакомился с русскими летописями. Связывая название варягов с названием прибалтийских славянских племен вагров, он полагал, русские вызвали своих князей скорее от вагров или варягов, чем вручили власть иностранцам, разнящимся с ними верою, обычаями и языком. В начале XVIII века мекленбургский герцог Карл Леопольд женится на дочери царя Ивана V Екатерине. И тут же в Мекленбурге появляется целый ряд трудов, восстанавливающих историю династии князей Бодритов, предков и предшественников герцогов Мекленбурга свадьбе своего герцога и Екатерины в 1716 году профессор Пражского университета Иоганн хюбнер издал труд, в котором утверждал, что сыновья Готлеба, Рюрик, сивер он же Синиус русских летописей, и Тровор в 840 году отправились на Русь. Правда, источники почтеннейшего профессора Хемнера довольно темны и невнятны. Данные о Витаславе и его сыновьях согласуются с данными аналов королевства Франков и можно верить, А вот сведения о сыновьях Готлиба Готслова извлечены из манускрипта 1687 года, написанного нотариусом Мекленбургского придворного суда и Аганом Фридрихом фон Химницем. А фон Химниц ссылался на какой-то неизвестный нам документ 1418 года. Если даже этот документ и правда существовал, то ведь и его автор жил спустя 6 веков после Готслова и его сыновей. В целом же вся история очень напоминает литературную мистификацию, написанную людьми, которые хорошо знали русские летописи и сказания о Рюрике и его братьях, к тому же мистификацию, написанную по политическому поводу.